Глава 33. Земля была засыпана снегом на ладонь. Все вокруг было великолепно, переливаясь под яркими солнечными лучами, а я сидела у фонтана, пытаясь справиться с дрожью в руках. Ладони, опущенные в ледяную воду, уже почти не чувствовались, зубы отбивали дробь, которая доходила до самых ступней. Приступ уже почти прошел, так что была надежда, что скоро будет можно согреться, хоть на какое-то время. Вдруг со стороны главного двора донесся нехарактерный шум и крики. Обычно меня такие вещи интересовали мало, но сегодня любопытство все же проснулось, требуя узнать причину. Стряхнув воду с рук, сунула ледяные ладони в небольшую меховую муфту, подаренную мамой. Внутри муфты прятался согревающий кристалл, без которого уже давно отморозила бы пальцы. Старалась не двигаться слишком резко, чтобы не познать последствия своей ослабленной координации и не встретиться со снегом. Первые недели после возвращения в обитель это было сложнее всего. Смирившись с болью, все еще иногда испытывая приступы отчаяния и обостренной несправедливости, никак не могла свыкнуться с непослушными ногами. На правом бедре плотно поселился большой синяк, стабильно оставляемый углом стола в комнате. Ножом старалась пользоваться минимально, часто цепляя несчастные пальцы. Ноги часто спотыкались, а о пластичности и речи не было. Чувствуя себя столетней старухой, медленно брела вокруг здания из внутреннего дворика в основной. Миновав поворот и пару раскидистых деревьев, замерла на месте, чуть не упав коленями на снег. Ноги дрожали так, что пришлось прислониться к стене, не доверяя себе. На чтение книги мы с братом потратили почти неделю, пытаясь разобраться и понять заумные строки, часто состоящие из невообразимых слов. Большую часть текста составляли предписания из серии «Не может говорить», «Не должна есть» и в том же духе. Множество всякой повседневной, наверняка обоснованной, но все же ерунды. Это нас интересовало мало. Среди перечня цветов юбок и классификации металлов для заколок была одна маленькая заметка, крайне заинтересовавшая меня. На странице было весьма искусно нарисована красная тонкая нить с тремя подвесками. Именно такую я видел Натальи своей ведьмы. Только одна из висюлек имела другое воплощение. Не разобрав всей сути с первой попытки, перечитал текст раза три, пока понял, что это оно и есть право на дитя, Нейша. В редких случаях жрица получала право на самостоятельный выбор будущего отца своей дочери. Жаль, не знал этого раньше. Не желая забыть, повторил информацию про себя. «Не быть мне аж к жарам, если не сумею разгадать ребус по имени Тирма». Ожидаемо об искуплении Динаи не было в книге ни единого слова. Промаявшись несколько дней, все же решил, что пометку мне оставили по делу. Оседлав усну, благополучно вышедшего из спячки, был едва ли не за руку схвачен Ичира. Далеко собрался. Брат стоял у дверей загона для ящеров, одетый в дорожный костюм с клинком за спиной. «Не остановишь». «Да я и не пытаюсь, только спросил, куда ты собрался. Хочу узнать хоть что-то про это искупление Динай, а для этого нужны либо мудрецы, хотя таких, скорее всего, нет, либо книги. Я в библиотеку». «В Кавагара, что ли?» И вчера удивленно взмытнул бровь, прищелкнув языком на мой утвердительный ответ. «Далеко и опасно. Сам не поедешь». «Не понимаешь? Мне нужно ее вернуть». А если ее наказали за тот обряд, значит, сперва я должен решить вопрос с проклятием. «Да все я понимаю», – брат потянулся, оттолкнувшись от стены. «Я и Вартас с тобой едем», – еще Эш просился. «Но мне подумалось, что кто-то должен в поселении остаться. За старшую будет Исла. Фатмар с Биайной ей помогут». «И давно ты все придумал?» «Да уже дня три как. Все ждал, когда ты соберешься с силами». «На, это тебе, женщины наши, сплели». И чира вынул из-за пазухи тонкий разноцветный шнурок. Он состоял из сотни узелков. Такие обычно давались мужчинам на моей родине перед долгой дорогой или войной. Чтобы нашел, что ищет, и вернулся домой. Цел и невредим. «Невестка нравится всем нам, брат. Мы будем рады, если она вернется с тобой». Больше не споря, вывел Усну на двор, наблюдая, как по сигналу брата, Из-за угла дома появился Вартас с двумя оседланными куджанами. Стоило нам выехать со двора, как на центральную улочку нашего небольшого поселения стали выходить люди. Нам кивали, и я заметил знак благословения, не единожды посланный в спину нашими женщинами. Кавагара. Город, окруженный черными стенами, за которыми прятались самые редкие и ценные сокровища нескольких миров. Стоило появиться чему-то, что могло быть названо сокровищем, как появлялись сильно загорелые хмурые люди, готовые выкупить, обменять, а частенько и выкрасть необходимое. Высокие стены, в которых были только двое ворот, вырастали посреди пустыни слепящей белого песка. Черный камень за день нагревался так, что к нему нельзя было приблизиться ближе, чем на три сотни шагов. Ворота были открыты, но пройти между ними означало получить страшные ожоги. Кавагара не требовалась иной защиты, но, несмотря на это, у Эмира была одна из самых сильных армий. Поговаривали, что среди воинов был даже отдельный корпус убийц, с раннего детства тренирующихся в сложнейших условиях. А еще у правителя была библиотека, лучшая среди наших миров. И если где-то и была информация, нужная мне, то там ее можно было точно найти. Оставалось дело за малым – убедить хранителя библиотеки в том, что он хочет меня пустить в свою вотчину. На путь к границам пустыни мы потратили почти две недели. Это была странная местность. Вот мы стоим на зеленой траве под тенью деревьев, а в шаге впереди – мелкий белый песок. Яркий настолько, что невозможно взглянуть. Наведавшись в небольшой городок на окраине смертельной пустоши, мы выяснили у местных о следующем отбытии каравана. Иначе, как везением, оправдать течение обстоятельств было нельзя. Караван готовился выйти через пару дней. Два дня были потрачены на приобретение солнечных масок, специальной одежды и артефактов. Конечно, цены здесь были на все раза в полтора выше правдивых, но все же это было меньше, чем Ичиро опасался. Знания брата, когда-то ходившего этим путем, оказались очень кстати. Главой каравана оказался низенький симбор золотой кожей и быстрыми черными глазами. Мужчина не тратил слов напрасно. Дождавшись, когда все 37 куджанов с поклажей выстроились в ряд за одним ящером особой породы, симбор самолично прошелся вдоль связки, проверяя амулеты и груз. На некоторых ящерах крепились сундуки с драгоценностями и золотом, на других стояли закрытые паланкины, в которых от чужих глаз прятали девушек для рабского рынка. Что было спрятано в маленькие черные сундучки, перевязанные цепями, я не знал. Скорее всего, какое-то оружие или артефакты. Пока нам разрешали воспользоваться благами каравана, это мало интересовало. Караван выдвинулся в середине ночи. Белый песок уже немного остыл после дневного зноя, так что просто сильно отдавал тепло, не обжигая лапку джанов. Азир, старший караванщик, задал быстрый темп, желая преодолеть как можно большее расстояние до рассвета. Ящеры шли споро, почти не проваливаясь в песок, широко ставя свои лапы. Но это только ночью. Стоило солнцу только показаться над горизонтом, как мы чуть не ослепли от ярких отблесков, косо отскакивающих от песка, как от зеркала. Остановив караван, Азир приказал всем надеть маски и подготовить ящеров к дневному переходу, насколько у нас хватит сил. Маска погонщика представляла собой белую плотную накидку с темным, почти черным стеклом для глаз. Стоило ее надеть, как пространство вокруг приобрело густой фиолетовый оттенок, постепенно светлее с восходом солнца. Глаза ящеру пришлось завязать плотной повязкой. Зрячим оставался только головной куджан, на котором ехал Азир. Также мы потратили время на нанесение специальной мази на лапы ящеров. Без нее по этому песку невозможно двигаться. Караван двигался примерно до полудня, пока ящеры не начали спотыкаться и громко шипеть. Недовольно покачав головой, Азир все же скомандовал привал. Такое действие я видел в первый раз за жизнь. Четверо симборов, стражники каравана, подъехали к одному из ящеров, на спине которого крепился большой тюк. Отведя ящера чуть в сторону, симборы скинули тюк и, привязав концы к седлам своих животных, разъехались в стороны. Чем больше становилось расстояние между коджанами, тем выше поднимался белый с золотыми рисунками шатер. Максимально растянув веревки, симборы резко дернули их, отчего купол натянулся, став ниже почти наполовину, но упругим и плотным. Укрепив веревки специальными камнями, стражники распахнули створки шатра, приглашая караван внутрь. Пространство в шатре оказалось огромным, прохладным после дневного зноя пустыни и затемненным. Изнутри стены и купол выглядели почти черными через стекло, оказавшись в действительности серо-синими. Азир умело распределял места внутри, выделяя отдельные сектора для груза, для рабынь и для попутчиков, вроде нас. Объявив привал до середины ночи, погонщик расстелил свой плащ на тонкой ткани пола, укладываясь спать. Решив, что стоит последовать его примеру, мы наскоро перекусили и тоже отправились отдыхать. Пустыня вытягивала силы. Дорога до пустоши заняла три дня. Ближе к рассвету четвертой ночи На белом песке появилась тонкая темная полоса, видимая в свете голубой луны. Полоса ширилась и росла с нашим приближением, вытягиваясь в невероятной высоты стену. Черный камень отблескивал неровными гранями, совершенно не соответствуя привычному образу городских стен. Издали длинной змеей каравана, подползая к громаде Кавагара, мы видели только блеск черных камней и шпиль на башнях дворца. Огромные ворота были распахнуты, позволяя трем куджанам пройти одновременно, не цепляясь лапами. За высокой аркой входа было открытое пространство, где проводился досмотр новоприбывших и осуществлялись пограничные процедуры. Расплатившись с Азиром, поблагодарив погонщика за помощь, мы стали в очередь на досмотр. Процедуры были давно и тщательно отлажены, так что долгого затора не было. Нас пропустили за кольцо второй белой стены уже через полчаса. Эта стена была небольшая, состоящая из обычного известняка. На расстоянии в четыре сотни шагов от первой ограды она предназначалась для защиты города от невероятного жара, исходящего от черных камней, и отделения пограничной зоны от города. Пройдя на территорию Кавагара, я на мгновение онемел. Это был совершенно иной мир. Бело-голубые дома с ажурной резьбой и узорами по стенам начинались от самых ворот. Хотя этот район считался бедным, над каждым окном имелся плотный цветастый навес, спасающий от жары днем, и небольшой сад с фонтаном, видимый с дороги. Отделка домов была такой искусной, что явно требовала не одного месяца работ. Несмотря на ранний час и только светлеющее небо, город-государство гудел толпами людей. Женщины, закутанные в слои ярких воздушных тканей, с непременными золотыми украшениями в носу и черных косах, с кувшинами на головах, спешили к небольшому рынку, обнаруженному нами через пару кварталов. Поинтересовавшись, узнал, что наш караван привез какое-то ценное масло, за которым уже выстраивалась очередь. У жителей приграничного района было одно неоспоримое преимущество – товары попадали к ним первыми. Двигаясь по брусчатке, выкрашенной в голубой цвет, с интересом наблюдал за этим ярким живым местом в центре смертельно опасной пустыни. Кавагара был поделен на пять районов с центральным окружающим дворец Эмиров и четырьмя секторами по сторонам света. Нам требовался именно центр, так как библиотека была всего в квартале от дворца. Но на Куджанах посторонним туда было не попасть, так что наперво требовалось устроиться на постой. Мы смогли пройти в западный сектор через внутренние ворота и устроились в маленькой таверне комнат на 10 на самой его окраине. Ближе к центру мы бы просто не потянули финансово. Там, по рассказам Ичира, были даже комнаты с персональными бассейнами. Для нас это было излишеством. Да еще и неизвестно, насколько затянется это приключение. До жаркого часа мы успели только выяснить время работы библиотеки и условия доступа. Визит пришлось отложить на вечер. Через 4 часа после восхода солнца Жара становилась такой невыносимой, что в городе наступал жаркий час. На это время закрывались все лавки и магазины, порядочные люди отправлялись на дневной сон до самого вечера. Город подчинялся особым правилам. Даже цвет брусчатки, так удививший меня изначально, был продиктован влиянием солнца. Голубой цвет не так поглощал тепло, и даже к вечеру по дорогам было возможно ходить, почти не боясь опалить ноги. Хотя местные практиковали высокие деревянные сандалии, достаточно высокие, чтобы оберегать нижние конечности. Даже вечером в городе было очень жарко, несмотря на обилие фонтанов. Пришлось окончательно оставить свою привычную одежду и переодеться в белые широкие хломиды, достаточно плотные, чтобы оберегать от солнца, но пропускать дуновение ветра. Покрыв головы, мы взяли Куджанов, направившись к стене центрального города. Перед узкими воротами шла длинная Куджановись с навесом, где за определенную плату можно было оставить ящеров на время.